Глава 20. Морозов уже дописывал последний лист протокола, когда в кабинет без стука вошёл начальник отдела. Иногда своим тучным телом добролюбов напоминал колобка. Подумав об этом, Лёня улыбнулся, но от взгляда начальника улыбка сползла с губ. "Всё, Латафанасович, что-то случилось?" Следователь закрыл папку с листами протокола, отложил ручку и внимательным взглядом проследил за подполковником, прошедшим по кабинету к открытому на распашку окну. В рваных движениях добролюбова Лёня уловил нервозность и тоже инстинктивно напрягся. Таким взволнованным начальника он ещё не видел. Ну и духота у вас здесь. Всеволод Афанасьевич расстегнул ворот рубашки и наконец-то сел на стул рядом со столом Морозова. Скажи мне, Леонид, как тебе работается с московским коллегой? Услышав вопрос, Лёня замер, не понимая, куда клонит подполковник и каким должен быть правильный ответ. Недолго подумав, всё же ответил: "Нормально". "Понятно. Я просто хотел узнать, всё ли тебя устраивает?" Вроде бы безразлично, пояснил Всеволод Афанасьевич, но скрыть нервозность у него получилось плохо. И все же Скоблев, чужак, и его многие в городе не взлюбили, жалуются, что переходит за границы дозволенного. Добролюбов испытующе посмотрел на Леонида. Скорее всего, он ждал от подчиненного согласия, но Леня молчал. Да, Роман иногда мог ответить довольно резко, и как подозревал Морозов, многое скрывал, но он нравился Лёне. Они даже успели сдружиться. К тому же немало произошло такого, во что другие никогда не поверят. Лёня бы и сам не поверил, если бы не видел своими глазами. Да нет, всё хорошо, наконец ответил Морозов и тут же поинтересовался, заметив недовольство в глазах начальства. А кто жалуется? Неважно. Нужно сделать так, чтобы Скоблев уехал обратно к себе в Москву. А дело мы уж сами как-нибудь доведём до конца. Тем более, что скоро всё закончится. Откуда вам это известно? Профессиональное чутьё, отмахнулся добра Любов. Знаешь, я погорячился, попросив помощи в столице, и теперь нам нужно создать такую ситуацию, чтобы Романа Руслановича отстранили от дела. Зачем? Не люблю я чужаков, которые всюду суют нос, быстро и со злостью ответил подполковник. Но Скоблев Лёня хотел встать на защиту столичного коллеги и друга, но Добролюбов взмахом руки заставил замолчать. Волнения в движениях подполковника не осталось. Перед Морозовым сидел незнакомый мужчина, желающий сделать так, как ему нужно. И такого все Володафанасьевича Лёня видел впервые. Значит так, возьми в ведрох порошок и подкинь в его машину. Я позвоню нашим ребятам. Скоблев остановит с проверкой. Не беспокойся, тебе ничего не грозит. Пойми, Лёня, не только мне нужен отъезд столичного хлыща из нашего города. А кому ещё? Поинтересовался Морозов, сжимая кулаки под столом. полковник решил его руками избавиться от того, кто ему не мил. Нет, Лёня не согласен. Неважно. Сделай так, как я тебе сказал. И да, это приказ. Тоном, не подразумевающим возражений, проговорил добролюбов. А вот то, что заставит тебя согласиться добровольно. Он улыбнулся, достал из внутреннего кармана кителя толстый бумажный свёрток и положил перед Лёней. Тот смерил недобрым взглядом подношение и, взяв в руки карандаш, отодвинул свёрток подальше. Не нужно. Морозов не сомневался, в конверте деньги, много денег. Наверняка столько, сколько Лёня в своей жизни ни разу не видел. И всё же отказался. «Дело твое», — спокойно сказал Всеволод Афанасьевич и забрал конверт. «Только помни, если о разговоре хоть кто-то узнает, из отделения вылетишь, словно пробка. И, поверь, в нашем городе больше работу не найдешь. Не стоит проверять мои слова, сынок. Просто сделай, как я прошу, и все останется по-прежнему», — сказал Добролюбов. «Только Леня с ним был не согласен». После этого разговора по-прежнему не останется ничего. Когда начальник вышел из кабинета, следователь чувствовал себя так, словно на него ведро с помоями вылили. Лучше бы подполковник с этим приказом пошёл к кому-нибудь другому. Откинувшись на спинку стула, Морозов поднял взгляд к облупившемуся потолку. Он ни за что не выполнит приказ. Не станет подставлять коллегу и друга, пусть даже его потом вышвырнут будто помойного котёнка. Да, Скоблев, возможно, немного избалован столичной жизнью, но не привык останавливаться на полпути и опускать руки. Всегда говорил правду, не боясь кого-то ранить своими словами, считал, что закон могучая сила. Рома отличался от всех, кто жил в городе, чем Лёне и нравился. Дверь кабинета снова распахнулась, и молодому следователю пришлось перестать терзать себя размышлениями. На этот раз на пороге стоял Скоблев. Вы же вроде ушли, проговорил Лёня, смотря на чем-то недовольного коллегу. Да, ушёл. Только и там мне не дали нормально поработать. А ты чего такой хмурый? Да так, устал просто, отмахнулся Морозов и вернулся к недописанному протоколу. Ясно. Смотри, что я нашёл. Скоблев подошёл и открыл свой ноутбук. Чтай. А отодвинув от себя папку, Лёня тут же приступил к чтению. Написано было не так много, и он справился минут за 5. Скоблев всё это время сидел на стуле напротив, на том самом стуле, на котором совсем недавно сидел подполковник. Прочитав, Морозов посмотрел на Романа. Вы подозреваете во всём Татьяну Аркадьевну Масленникову, я правильно понимаю? Ромов в ответ только пожал плечами. Но как? Она же на коляске. Да и зачем? Пока не знаю, но надеюсь выяснить. И поэтому приглашаю тебя сегодня ночью в увлекательный voyage под названием Слежка. Вы хотите следить за домом Масленниковых? Именно. «И что вы намерены там увидеть?» «Пока не знаю, но чувствую, что нам необходимо там быть». «Ну, ты со мной?» «Да, конечно». Кивнул Лёня и немного помедлив поинтересовался. «Роман Русланович, скажите, а в Москве следователям устроиться сложно?» Скоблев смерил коллегу нечитаемым взглядом. «Хочешь уйти из отдела?» «Да так», — просто спросил. Морозов пожал плечами. «Да». Если у тебя есть хорошие друзья, то нет. Мне как раз в следственный комитет нужен такой умный и надёжный человек. Только прежде чем соглашаться, обдумай всё хорошенько. Лёня согласно кивнул. Тёплый ветер играл с тёмными прядками волос Оли, сидящей, прислонившись к толстому стволу яблони в саду позади дома. Она смотрела вдаль за сечетый забор, где виднелась лесополоса. Солнце жарило сильнее, чем вчера, а завтра будет греть жарче, чем сегодня. Неудивительно, ведь наступили первые дни лета. Снова подул тёплый ветерок, взметнув тёмные кудрявые прядки волос и белоснежный подол ситцевого сарафана. Как же здесь хорошо. Тихо, спокойно, умиротворённо. Оля последнее время частенько подумывала о том, чтобы переехать сюда, к деду, собирать травы и перенимать опыт. Кому-то другому это наверняка показалось бы скукотой и чушью. Все местные молодые люди, наоборот, стараются перебраться в большие города, где есть работа и развлечения. Оля же, в свои 25, уже так устала от жизни, что хотела забраться куда-нибудь подальше, в глубинку. К тому же, её в любом случае не ждёт обычная жизнь. Она никогда не выйдет замуж и не сможет иметь детей. Точнее, физически-то ребёнка родить ничего не мешало, только вот умирать не хотелось. Ведь если у неё появится дочка, то Оля в течение суток, передав малышке свой дар, как передавали все женщины рода, умрёт. А её девочка будет всю жизнь мучиться от страшных снов, пока в свою очередь не родит дочь. Имеет ли Оля право обрекать на такое существование свою кровиночку? Конечно же, нет. Каждый заслуживает счастья, а дар это проклятие, которое нужно остановить. И девушка считала, всё просто обязано закончиться на ней. Оля отлично помнила тот день, 2 года назад, то чувство липкого ужаса, сковавшего тело, когда на тесте показались две полоски. Голос разума тут же закричал, что жить ей осталось 9 месяцев, если это дочка. Только усилием воли девушка заставила себя пойти к врачу. Беременность подтвердилась, и из здания женской консультации Оля выходила на дрожащих ногах, не замечая ничего вокруг. Лишь недалеко от дома, едва не умерев под колесами машины, смогла прийти в себя. Виновата в происшествии полностью была Оля. Несмотря на светофор, вышла на дорогу, а водитель не успел затормозить. Девушку не сильным толчком отбросила на бордюр, она ударилась животом, и случился выкидыш. До сих пор стыдно вспоминать, но в тот момент Оля почувствовала облегчение. Ей так хотелось жить, что потеря ребёнка вызвала радость. Скорее всего, многие бы её осудили, но если бы этот малыш не умер, продолжила бы жить она. Каждый день, идя на работу или прогуливаясь до магазина, Оля замечала счастливые влюблённые парочки или родители, держащих за руки своих детей. Смотрела она на них и завидовала. У неё такого не будет. ей не дано почувствовать то счастье и тепло, доступное им. Оля не понимала свою мать, решившуюся отдать жизнь только ради того, чтобы дочь родилась. И каждый раз при мысли об этом по коже пробегали мурашки. А может, и правда переехать сюда? прошептала девушка, вглядываясь вдаль, где тонкие стволы деревьев покачивались в такт ветру, издавая скрипучий стон. Оля прикрыла глаза, вслушиваясь в тишину, нарушаемую лишь пением птиц и шумом ветра в кронах, и внезапно среди этих звуков услышала чей-то шепот. Тут же распахнула глаза, ища взглядом говорящего, и заметила за сетчатым забором мужчину в черном балахоне. Он смотрел на нее, она это чувствовала. Чувствовала холодный, пронизывающий взгляд, а от которого в венах твердела кровь. Но больше всего напугал знакомый балахон, точно такой же, как в снах. И сейчас Оля не сомневалась, перед ней тот самый убийца, уже давно разыскиваемый полицией. А ещё стало понятно, он знает, кто она. Знает и заберёт её. Не зря же ей приснилась собственная смерть. Девушка всё ещё помнила своё безжизненное тело, лежащее на алтаре, и мгновенно впитывающееся в землю кровь. Оля вскочила и, смотря на незнакомца полными от ужаса глазами, попятилась к дому. Пусть их разделяли чуть больше 50 метров и сетчет из забор, и у девушки имелся хороший шанс убежать, именно сейчас убийца казался очень близко, будто может догнать. сделав всего один шаг. Мужчина стоял, не двигаясь. Пол и черного балахона развевал ветер, глубокий капюшон прятал лицо. А Оле так хотелось на него посмотреть, взглянуть хотя бы одним глазком, а потом позвонить Скоблеву, описать все в точности, чтобы у них был его портрет. А еще мощная фигура казалась девушке очень знакомой, Словно она уже видела мужчину раньше. Где-то над головой громко каркнул ворон, и Оля вздрогнула. Перевела взгляд на мощную птицу, несущуюся подобно молнии в сторону стоящего за забором мужчины. Тот, видимо, понял намерение ворона атаковать и сделал несколько шагов назад, скрываясь за плотной посадкой деревьев. Ворон, решив защитить девушку, тоже исчез в лесу. И только тогда Оля наконец-то смогла выдохнуть, осознав, всё это время практически не дышала. А потом до неё дошла очень важная мысль, от которой стало жутко. Он тоже видит ворона, как и я. Прошептала девушка одними губами и быстро развернувшись, бросилась в дом. Дед сидел на широком деревянном стуле и что-то помешивал в небольшом стакане. Заметив взволнованный взгляд внучки, отставил стакан и развернулся к ней всем телом. Олюшка, что случилось? Я видела его, чуть слышно проговорила она. Кого? С непониманием посмотрел на неё Николай Петрович. Того, кто убивает девушек. В комнате повисла тишина, а Олю заколотило в ознобе. Только сейчас пришло осознание, убийца совсем близко и в любой момент может проникнуть в дом Присядь, милая. Аккуратно потянул внучку за руку в сторону обеденного стола Николай Петрович. Где ты его видела? Оля подчинилась и села на стул. Он стоял за нашим забором и смотрел на меня. Он знает, кто я. Ну, почему ты решила, что это именно убийца? Мало ли кто по лесу ходит. Может, человек просто заблудился и помощи хотел попросить. Я знаю, понимаешь, чувствую. Он снился мне, и я вспомнила этот балахон. На последних словах голос Оли дрогнул. Кто бы знал, насколько ей сейчас страшно. Почему-то казалось, что тот момент, когда она будет лежать на алтаре, скоро настанет. И никто не сможет её спасти. Никто. Тогда нужно сообщить следователю, как там его зовут? Роман Русланович, тихо ответила Оля. Да, именно ему. Сказать, мол, видела преступника, пусть поставят охрану. Меня уже несколько дней охраняют. Откуда ты знаешь? Я вот никого не заметил. Я заметила, деда Оля и правда совершенно случайно обратила внимание на полицейскую машину, стоящую недалеко от их дома, и сразу поняла, о ней позаботился Скоблев. «А вдруг я и правда ошиблась? Переволновалась?» — уже более спокойно произнесла девушка, но внутренний голос буквально кричал. «Это не ошибка, мужчина ей не показался, как и тот призывный взгляд. Значит так». командовал Николай Петрович. Я сейчас приготовлю тебе успокаивающий чаёк. Ты выпьешь его и больше из дома без меня ни ногой. А если ещё раз увидишь того мужчину, то сразу же поедем к твоему следователю. Хорошо, согласилась Оля. Может и правда рано пока панику наводить.